Его не смущал и факт реабилитации. Семён Михайлович хорошо чувствовал, что можно и чего нельзя. Понимал разницу между 1964 и 1970-ми годами. Уроки и опыт комсомольской правды здесь в большой официальной газете, как и считались известия, невозможно было применить впрямую. Но и делать газету как прежде тоже не хотелось. невеликий тираж солидного издания не делал ему чести сложность состояла не только в том чтобы готовить материалы более острые злободневные но что оказалось труднее человечные какими бы извилистыми путями ни шла в ту пору общественная жизнь главное в ней определялось я бы сказал раскрепощением души человека тяга к открытости к искренности дружелюбию взаимопомощи была основой перемен определяла общественный оптимизм. Две публикации в Комсомольской правде, напечатанные почти перед самым моим уходом в Известия, такие разные по сюжетам, связывались единством моральных принципов и до сих пор остаются с моей точки зрения хрестоматийными образцами человечной журналистики. Я говорю об очерке Нины Александровой Чужие дети и публицистическом репортаже Аркадия Сыхнина Эхо войны. Очерк Нины Александровой просто это история любви, преданности, выдержки и благородства двух взрослых и двух детей. Нечаянный случай, обыденная драма, даже мелодрама, а за ней высокие страсти, не на сцене, а рядом с нами на нашей улице, в наших днях. Сила любви и спасение в ней. Вот о чём писала прекрасный журналист наша Нина. Чужих детей экранизировали, передавали в радиоспектаклях, читали вслух. Нет, не сентиментальные реминисценции в духе царской привлекали умы и сердца читателей. Миллионы людей услышали сигнал SOS и вытаскивали себя из безразличия и апатии. Нина Александрова перешла на работу в Известия. Она погибла трагически. Отправилась в командировку, чтобы проверить читательское письмо, самолёт потерпел аварию. Репортаж Аркадия Сыхнена был о другом. Эхо войны раздалось близ Курска, где нашли огромные склады боеприпасов, оставленных немцами при отступлении, сотни бомб, снарядов, мин, упрятанных под землю. Это миг до трагедии, ведь рядом жило множество людей. Аркадий поехал к саперам. Он видел молодых солдат, не прошедших испытания войной, их старших товарищей, посидевших в минувших боях за смертельно опасной работой. Любое неверное движение могло стать последним. Скупой сдержанно сохнн написал о продолжении войны в мирное время. Время смещает некоторые важные события, они нечётко фиксируются памятью по срокам. 20-й съезд партии вошёл в сознание миллионов людей мужественной правдой, разоблачавшей культ личности Сталина. Тогда же был принят и ряд других важнейших решений, определены новые теоретические и практические подходы в мировой политике. Вырабатывалось, говоря современным языком, политическое мышление, адекватное сложившейся расстановке классовых сил в мировом сообществе. В решении съезда подчёркивалось, что в современных условиях не существует фатальной неизбежности войн, и что мирное сосуществование Единственная возможная форма отношений между государствами с различной политической, идеологической и социальной основами. В условиях, когда ядерное оружие во всё большей степени становилось фактом острой и рискованной политики, наша партия ещё раз подтвердила верность ленинским идеалам мира. Общественность высоко оценила значение этих заявлений двадцатого съезда. Первый в истории отношений между двумя великими странами визит главы советского правительства в Соединённые Штаты Америки стал конкретным выражением нашей решимости не только декларировать свои цели и намерения, но и подкреплять их делами. Илья Эренбург в статье Время надежд, опубликованной в "Известиях" накануне визита, писал, что приглашение Хрущёва в США в равной степени идёт от правительства этой страны и от её народа. В Нью-Йоркском Колизее только что завершила работу советская выставка Наука, техника, культура в СССР. Её открывал член президиума ЦК партии, секретарь ЦК Фрол Романович Козлов. Посетили выставку президент Эйзенхауэр и вице-президент Никсон и дали ей высокую оценку.